решил меня променять на эту шлюху императора?» «Ого!» — довольно воскликнул Шари. «А о таких подробностей я не знал. Нельзя ли еще подробнее?» «Хватит!» Негромкий возглас старший гончей мигом прекратил едва не начавшуюся перебранку во дворе. Делеон холодно смирил приятеля взглядом. Затем посмотрел на Иру и четко произнес... «Я прошу вас такие разговоры впредь вести только в моем кабинете, иначе я вынужден буду принять определенные меры. Полагаю, вы догадываетесь, какие именно, и вам они не понравятся». Ира опустила голову, словно соглашаясь с мужчиной. Однако успела мазнуть по Эвелине недобрым взором. Шарий же, напротив, радостно улыбался, будто получал удовольствие от этой сцены. «А сейчас я вынужден покинуть вас». По слогам процедил Делеон и бросил через плечо. «Эвелина, за мной!» «Он приказывает мне, как собаки», — грустно подумала девушка, покорно отправляясь вслед за мужчиной в дом. «Хотя нет, даже с цепным псом, говорят, уважительнее». Делеон не отпускал Эвелину от себя ни на шаг в этот день. Она была вынуждена присутствовать и на торжественном обеде, данном в честь вновь прибывших, и на первой пробной тренировке младших гончих. Наблюдая, как жестко, а порой и жестоко, ее хозяин гоняет новых обитателей дома, девушка даже обрадовалась, что не находится сейчас на их месте. Нет, Делеон не причинял физической боли своим ученикам. Он умел вовремя остановиться, когда его меч готов был буквально впиться в беззащитную плоть, но его ехидные комментарии и многочисленные смешки выводили учеников из себя. Эвелина видела, как темноволосая дария отвернулась, скрывая от мужчины слезы после очередной неудачи, как рыжая бесшабашная рая беззвучно ругалась, пытаясь прийти в себя после оскорбительного комментария. Крепкий Ранол лишь сжал кулаки, когда услышал от Делиона нелестный отзыв о своей манере ведения боя. Только молчаливый Нор продержался против старшей гончей дольше всех и ничем не выдал своих чувств, когда его меч, звякнув, отлетел далеко в сторону после выпада Делиона. «Хорошо!» Наконец, небрежно утерев пот со лба, констатировал Делеон. «Вы подходите мне. Завтра начнем нормальные занятия. Отдыхайте и готовьтесь к тому, что в дальнейшем я не буду делать скидок на вашу неопытность и юность». «Подождите», — неожиданно выступила вперед рая «Мы бы хотели увидеть, как справиться с заданием ваша тень. Вы ведь выбрали ее на столь почетную должность, и теперь наше любопытство не знает границ. Мы хотим знать, чем она лучше нас. Делеон с некоторым сомнением посмотрел на Эвелину, которая позволила себе лишь едва заметную усмешку после слов младшей гончей. Затем задумчиво пожевал губами. — Почему бы и нет? — наконец принял он решение. — Это послужит наглядным уроком для вас. Эвелина едва успела выхватить меч, когда ее хозяин резко, без предупреждения пошел в атаку. Увернулась от первого выпада и тут же ударила в ответ. Среди зрителей неожиданной схватки прошел легкий гул недоумения. Делион и Эвелина сейчас сражались всерьез, без малейшей скидки друг другу. Даже Шарри со свистом вдохнул в себя воздух, когда клинок девушки прошелся в опасной близости от плеча гончей.